Не успел я слезть с лошака, как меня встречу вышел хозяин, приветствовший меня с большой учтивостью. Он сам отвязал мой чемодан, взвалил его на плечи и отвёл мне комнату, в то время как один из слуг ставил моего лошака на конюшню. Хозяин этот был величайшим болтуном во всей Астурии и столь же большим охотником выкладывать без всякой надобности свои собственные дела, сколе узнавать чужие. Он поведал мне, что его зовут Андрос Коркуэлла, что он долго прослужил в королевской армии и что пятнадцать месяцев тому назад уволился со службы, чтобы жениться на девушке из Кастрополя, которая хотя и была несколько черноватой лицом, однако не срамила вывески. Он наговорил мне еще кучу всякой всячины, без которой я мог бы отлично обойтись. После таких откровенностей Он шел себя вправе требовать от меня того же. И спросил, откуда я еду, куда направляюсь и кто я такой. На это мне пришлось отвечать по пунктам, потому что он каждый из задаваемых им вопросов сопровождал глубоким поклоном и при этом столь почтительно просил извините его любопытство, что у меня не хватало духу ему отказать. Это вовлекло нас в длинную беседу и подало мне повод сообщить о намерении И причинах отделаться от лошака, чтобы ехать дальше с погонщиком. Он весьма одобрил это решение, но не ограничился несколькими словами, а принялся разглагольствовать о всяких неприятных происшествиях, могущих постигнуть меня в дороге, и даже присовокупил несколько мрачных историй о путешественниках. Я думал, что он никогда не кончит. Тем не менее, он умолк сказав, что если я хочу продать лошака, то он знает честного барышника, который его купит. Я отвечал, что он меня очень опяжит, если пошлёт за барышником, но Куркуэла услужливо отправился к нему сам. Скоро он вернулся с названным человеком, которого и представил мне, рассыпаясь в похвалах его честности. Мы втроём пошли на двор, куда вывели и моего лошака. Его несколько раз поводили взад и вперед перед барышником, который принялся рассматривать животное с ног до головы. При этом он не применил сказать о нем много дурного. Признаюсь, что много хорошего и нельзя было сказать, но будь это даже лошак самого папы, барышник все равно бы его охаял. Так он уверял, что лошак наделен всеми существующими пороками, и, чтобы вернее меня убедить, ссылался на хозяина, у которого, вероятно, были свои причины с ним соглашаться. «За сколько же вы рассчитываете продать эту негодную скотину?» — равнодушно спросил меня барышник. После похвал, которыми он его осыпал, а также аттестации сеньора Куркуэлла, которого я считал искренним человеком и хорошим знатоком, я был готов отдать лошака хоть даром. Поэтому я сказал торговцу — что полагаюсь на его честность. Пусть оценит животное по совести, а я удовлетворюсь его оценкой. Тогда, строя из себя честного человека, он возразил мне, что, упомянув о совести, я затронул его слабое место. Действительно, оно было у него не из сильных, так как вместо того, чтобы определить стоимость лошака в десять или двадцать пистолей, как сделал дядя, он не постыдился предложить мне три дуката, которое я принял с не меньшей радостью, чем если б нажил на этой сделке. После того, как я столь выгодно отделался от лошака, хозяин повел меня к погонщику, который на следующий день намеревался ехать в восторгу. Этот погонщик сказал мне, что тронется в путь до рассвета и что сам придет меня разбудить. Мы договорились о цене как за наем лошака, так и за харчи когда все было обусловлено, и в целый двор вместе с Коркуэлло, который по дороге принялся рассказывать мне историю погонщика и сообщил все, что об этом говорили в городе. Он собирался оглушать меня и дальше своей невыносимой болтовней, но тут, к счастью, его прервал человек, обратившийся к нему с большой учтивостью. Я покинул их и продолжал путь, не подозревая, что этот разговор Можете лить ко мне какое-нибудь отношение?